На этот раз Мартин серьезно рассердился. Бриссенден смотрел на все это как на забавную шутку, но он и не мог утешить Мартина. Мартин знал, что Руфи никак не удастся втолковать, в чем дело. А к тому же ее отец, наверное, воспользовался всей этой нелепой выдумкой, дабы разрушить их помолвку. Его мрачные предположения скоро получили блестящее подтверждение. Мартин... Предчувствуя катастрофу, тут же вскрыл конверт и начал читать, стою у двери, на том самом месте, где почтальон вручил ему письмо. Читая, Мартин машинально шарил рукой в кармане, ища табак и папиросную бумагу, которую некогда всегда имел при себе. Он не сознавал, что карман его был пуст, не понимал, чего он там ищет. Письмо было очень спокойно. Никаких следов гнева в нем не было, но все оно от первой до последней строчки было преисполнено обиды и разочарования. Руфь была о нем лучшего мнения. Руфь думала, что он порвался своим ужасным прошлым, что любовь к ней в самом деле облагородила и переродила его, а теперь папа и мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. и она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не может выйти. Они с самого начала были несчастны. В письме был один упрек, который потряс Мартина до глубины души. «Если бы вы поступили на какую-нибудь службу, — писала Руфь, — но вы этого не сделали. Ваша прошлая жизнь была слишком распутна и беспорядочна, — Я понимаю, что не вас нужно за это бронить. Вы действовали согласно своей природе и в соответствии с вашими прежними наклонностями. Поэтому, Мартин, я и не броню вас, помните это. Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг для друга, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно. «Не пытайтесь увидеться со мной», — заканчивала она. «Это свидание было бы равно тяжело и для нас обоих, и для моей мамы». Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений, и не скоро удастся мне загладить это. Мартин внимательно прочел письмо и несколько раз перечел его. Наконец он сел и стал писать ответ. Он изложил ей все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма он заговорил о своей страстной и неизменной любви. «Ответьте мне непременно», — написал он. «Напишите только одно, любите вы меня или нет. От этого зависит все». Но прошел день, другой. Ответа не было. Запоздал и продолжал валяться на столе, а груда рукписей под столом ежедневно возрастала. Впервые за всю свою жизнь... Испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но три раза Лаке отказался впустить его. Бриссенден лежал в постели, не в силах держаться на ногах, и Мартин, часто навещая его, не решался посвящать его в своей горести. О горести у Мартина было немало. Последствия гнусной проделки репортера превзошли все ожидания Мартина. Португалец бакалейщик действительно отказал ему в кредите. Другой лавшник, американец, объявил Мартина предателем и врагом Отечества и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться даже для уплаты долга. Все соседние жители были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддержать отношений с изменником-социалистом. Бедная Мария была перепугана и охвачена сомнениями, но продолжала оставаться лояльной. Соседние ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление роскошной коляски некогда посетившей Мартина, теперь кричали ему «хулиган» и «проходимец». Только детвора Марии держалась твердо, защищая его и не раз выдерживала даже битву из-за него. Причем Мария, видя у своих детишек синяки и побитые носы, приходила в еще большее отчаяние. Однажды, встретив на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, что он и раньше предполагал, то есть что Бернард Хиггенботем страшно зол на Мартина и считает, что он опозорил всю семью и сделал ее предметом публичного поношения. Он потребовал, чтобы Мартин не смел бывать у них. «Почему ты не хочешь уехать, Мартин?» — спросила Гертруда. «Уезжай и поступи на какое-нибудь место. Когда все это загладится, ты можешь снова вернуться». Мартин покачал головой и не дал никаких удовлетворительных объяснений. Да и как мог он объяснить? Между ним и людьми его класса зияла огромная бездна. Ему нельзя было перейти ее. Смешно объяснять Гертруде разницу между нитшанством и социализмом. Не было таких понятных ей слов, которыми он мог бы растолковать ей, в чем дело. Все рассуждения в этой среде сводились к одному — «найди работу». Это было первое, всегда первое и последнее слово. Этим исчерпывался весь круг идей — «найди работу», «поступай на место». «Бедные глупые рабы», — думал Мартин, слушая Гертруду, — «неудивительно, что сильные завладели миром. Рабов погубило их собственное рабское мышление. Работа была для них золотым фетишем, который они обожали, перед которым смиренно повергались ниц». Когда Гертруда предложила ему денег, Мартин снова отрицательно покачал головой, Хотя он знал, что через несколько дней ему опять придется бежать к закладчику. «Пожалуйста, не встречайся с Бернардом», — умоляла его Гертруда. «Через несколько месяцев он успокоится и, наверное, даже согласится принять тебя на службу. Ты будешь развозить клади. Но если я понадоблюсь тебе, присылай за мной в любое время. Я к тебе приду, слышишь?» Гертруда расплакалась и пошла своей дорогой. а Мартин, глядя на ее тяжелую усталую походку, почувствовал, как сердце сжалось у него от невыносимой тоски. И когда он глядел светсестре, здание нитшанства вдруг начало колебаться и рушиться. Хорошо было говорить об абстрактных рабах, но не так-то легко было прилагать эти теории к своим близким. Да, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным, то лучше Гертруда не найти. Мартин даже рассмеялся над этим парадоксом. Хороший он не чанец, если поддается таким сантиментам и раскисает при первом же столкновении с действительным горем. Ведь, в конце концов, в данную минуту он тоже волнуем рабскими чувствами, порожденными рабской моралью. Человек в настоящем смысле этого слова — должен быть выше жалости и сострадания. Все эти чувства родились в подвалах и были лишь агоний и предсмертными судорогами слабых и несчастных».